Глава восьмая. Город, в котором никто не живет. Крепость, что скрыта от всех под землей. И ублюдки, от чьих рук гибнут тысячи и тысячи людей вокруг. Я пришел сюда, в этот город-призрак, где даже вражеским солдатам нечем поживиться. И я был зол. Очень зол в этот момент. Меня разрывало на части от желания крушить все и вся, сжигая в праведном огне всех виновных. Но как же их найти? Как найти тех, кто расстрелял целую колонну автомобилей с мирными людьми, которые просто пытались сбежать от ужасов войны? Пятнадцать автомобилей, груженных доверху домашними вещами, расстрелянные, пронзенные стальными снарядами насквозь, сгоревшие в пламени пожара. На каждом из них был знак Дети. Этот кусок шоссе намертво въелся в мои глаза, и картинка. Не желала уходить. Жизни не было в том месте. Лишь мухи кружили вокруг множества трупов, которые даже похоронить никто не удосужился. Я не знаю, кто их всех убил, но я знаю, что если бы не война, они остались бы живы. Мысли крутились вокруг этих несчастных, убитых и расстрелянных неизвестно кем и когда. Впрочем, пожалуй, пару дней назад. Но понятия не имею, кто проезжал по той трассе пару дней назад и решил по пути сыграть в тир с живыми, безоружными мишенями. Суки. Это всего в паре километрах от города призрака. Вполне может статься, что это были те крысы, которые сейчас прячутся в недостроенных домах или же глубоко под землей. Для таких, как они, человеческая жизнь не представляет никакой ценности. Ведь они торговцы смертью. «Дерьмо! Как же тяжело!» Я стоял на входе в город, понимая, что меня уже увидели наблюдатели и теперь спешат с докладом к ублюдкам, по чьей жизни я пришел. «Ха!» В подобном состоянии врываться в их убежище не стоит. Я просто уничтожу там все и всех. Обращу пеплом. Сердце должно успокоиться. Надо найти выход этой ярости, что бушует внутри. Клокочет, словно магма вулкана, который вот-вот взорвется и сотрет с лица земли все. Абсолютно все, чего коснется эта пылающая в душе ярость. Я медленно пошел вперед, уходя на подземный паркинг торгового центра, что стоял на самом въезде в город. Строительный мусор, обломки материалов, леса для работы на высоте. Люди ехали сюда, чтобы найти убежище, пристанище. А в итоге... Пальцы, зеленые от бушующего внутри меня эфира, воткнулись в бетон. Я так и пошел вперед, плавя плиты и оставляя за собой длинную отметину. Но она не так глубока и разрушительна, как та рана на сердце, что появилась после моей прогулки в ад. Сжав зубы до скрежета, а кулаки так сильно, что затрещали костяшки пальцев, я прыгнул к стене паркинга и обрушил на нее серию ударов, выбрасывая ярость. Хотелось, чтобы мои костяшки заболели, кожа рассеклась, и кровь хлынула с них, но эфир слишком силен. Руки разбивали бетон, а спасительной боли, что отвлечет мозг на телесную боль, не появилось. Я бил и бил, надеясь устать. Трещали плиты, гнулась, плавилась арматура, а боли все не было. Не знаю, сколько времени прошло. Рядом призыв напищал Фома, но я продолжал, понимая, что тот дьявол, которым пугают османских солдат, если он вырвется наружу, а я не смогу взять над ним контроль и начну уничтожать все на своем пути, то лишь дам возможность османам найти меня. А я довольно близко к убежищу. Ах, ах, ах. Тяжело дышал я, руками вцепившись в торчащую арматурину. Ну, «Ну чё встали, смотрите? Давно бы уже начали стрелять!» «О, русской, а форма осман! Мы, осман, старайся не убивать, а пленить и делать допрос! Но ты не осман! Кто ты?» «Я очень, очень злой человек!» Я отошел от падающего на пол осколка бетонной стены и посмотрел на привлеченных шумом солдат наркобарона. Ореол зеленого света вокруг меня начал пропадать, так как на моем пути наконец-то появились жертвы моей бушующей ярости. Эфир вернулся в источник, чтобы я взял его и направил убивать пришедших по мою душу головорезов. Те доморощенные штурмовики, что пытались попасть в убежище в горах, были жалкими пешками. Обычные бегунки-разведчики, прошедшие подготовку. Они не знали, что в их убежище так много людей. Думали, что их отряда хватит. Истинная сила наркобарона намного больше, чем кажется на первый взгляд. Не зря же он — барон. Цвета у него соответствующая. Семь магов, сильнейший из которых — высший маг. Почти тридцать воителей самого разного ранга, но лишь его личный телохранитель был на ранге, который у нас назывался бы «элитным гвардейцем». И почти тысячи бойцов и работников, обслуживающих его крепость, не считая наемных строителей, что уехали в первый же день войны. — Злой человек, как мы коллеги. И что же ты забыл в нашем городе, коллега? — Ах, нет, не путай. Я злой человек. А вы — зло. Разница не так уж велика, но она есть. Она кроется в мотивах всех наших поступках. Вот взять, например, ту единственную дорогу, что ведет город. «Хороший знак. Пятнадцать машин, расстрелянных ради забавы». «Ха-ха! Ну какой же забава? Исключительный прагматизм, как говорит мой босс». «То есть это ваших рук дело?» «Какой глюпый вопрос! Зачем здесь беженцы, которые привлекать военных осман? Нечего грабить, некого завоевывать. Устой город, в котором нет смысла быть бойцами султана. Логично, Ха, не находишь?» Ухмыльнулся этот ублюдок, подавая команду своим пешкам окружить меня. Три десятка вооруженных мужчин, один маг, парочка воителей, судя по пробившимся защитным покровам. Меня явно недооценивают. «Встань на колени и будешь жив, маг! Зря ты весь свою энергию отдать, на жалкий стена. Мой босс пообщаться с тобой! Быть может, ты даже станешь один из нас!» «Один из вас? Всю свою энергию?» «Какая забавная шутка! Вы — шакалы! Злые бесы, чей удел сдохнуть бесславной смертью и отправиться в ад!» «И как я понимаю, король бесов тоже здесь, а не сбежал, да? Это хорошо, очень хорошо! Перед вашей смертью я хочу задать один вопрос!» Все они подняли автоматы и направили на меня, смотря с кривыми ухмылками на рожах. «И что же это за вопрос, глупый и храбрый идиот, что навлек на себя беда из-за устроенный здесь шум?» Лидер отряда поднял руку, и она окуталась черным покровом. «Мой вопрос очень простой. Какими глупцами надо быть, чтобы, будучи жалким бесом, задавать вопросы и угрожать?» «Самому дьяволу!» Зеленое пламя вырвалось из меня в мгновение ока, и я сорвался с места к паре лидера и мага этих людей. Остальные начали хаотично стрелять. Идиоты. Они даже за перекрестным огнем не следят. Рука пронеслась сквозь стремительно набирающий силу магический щит мага, который лопнул, словно мыльный пузырь. А следом взорвалась от моего удара кулаком и голова этого кретина, что однажды выбрал неправильную сторону сторону, что привела меня к нему и, подобно избраннику самой смерти, заставила собрать дань с его души, оборвав дрянную и бесполезную жизнь, одаренные служащие наркобарону. Они даже последнего слова перед смертью не заслуживают. Мусор, который необходимо уничтожить, чтобы он не загрязнял этот мир». Глаза шутника, любящего прагматизм, выразили всю полноту его удивления а горло выдавило неестественные хрипы, когда пылающая адским огнем рука сжала шею ублюдка, плавя его покров, подобно куску сыра, попавшего в костер. Смейся, ублюдок! Какая же прагматичная у тебя смерть! Ты больше не будешь переводить почем зря кислород!» Я сжал кулак, прожигая защиту, и его шея переломилась. Последние секунды его жизни будут полны агонии от попавшего в тело эфира. Бойцы продолжали стрелять, впустую, тревожа мою экипировку, что показалось из-под сгоревшей формы солдата османской армии. «Я разрешаю вам пустить себе пулю в лоб!» Смело я, но меня не послушали. «Как же твари вроде вас любят цепляться за жизнь!» Качал я головой, поднимая руку. В нее упало копье, положевой артефакт, обладающий чем-то вроде сознания. Он отобрал столько жизней, что мана внутри него стала проводником эмоций, одухотворенное и яростное копье. Мы слились с ним в одно целое, полностью разделяя чувства. Этому месту и этим ублюдкам поможет лишь одно. — Смерть! Смерть. — Шевелись, скотина! — толкнул плечом открывшего дверь в док Элизар Гавжич. Пробежав мимо приспешника вместе со своим отрядом охраны, Он посмотрел на напряженного техника, который готовил его гордости и красу, подводную лодку, к отплытию. Изначально подлодка задумывалась как огромный бытискав для научных исследований. И в целом именно в этом качестве она и стояла на балансе одного из прикрывающих деятельность Элизара предприятий. Только вот модернизированная, обслуженная и незаметная она использовалась совсем не для тех целей, что были описаны в техпаспорте. У владельца были свои требования к технике. Если ее использовали для работы, из нее вытаскивали все лишнее. Если же для других целей, она превращалась во вполне себе комфортную подводную яхту. «Лодка готова к отплытию?» «Практически», — замер и посмотрел на босса техник. «Практически? Так какого ты встал, осел? Быстро шевелись! Через две минуты мы должны покинуть это место!» Заявил наркобарон и посмотрел на своего верного слугу и телохранителя, что в этот самый момент слышал по рации предсмертные крики и хрип убитого мага, что остался прикрывать их отход. «Кто это тварь?» С очащимся ненавистью голосом спросил местный царь и бог, чье наследие, чья крепость прямо сейчас уничтожалась. «Его люди гибли». Товар на сумасшедшие суммы, сравнимые с бюджетом небольших, но все-таки независимых государств, сгорал в огне. Все, что он создавал всю свою жизнь, пришлось бросить, чтобы сбежать от психа, который появился из ниоткуда, и начал громить, взрывать, сжигать в странном зеленом пламени все и вся. Мак лишь покачал головой, давая понять, что и близко не знаком с тем, кто сегодня решил их уничтожить. С их элитной штурмовой группой, состоящей из воителей и парочки магов, он разобрался так, словно это были неопаснейшие бойцы, способные в одиночку уничтожить сотни людей и не вспотеть. А жалкие котята. А? Наркобарону почудилось, что на столе, там, где располагались многочисленные болты и гайки техника, сидит, опершись на станок, огромный жирный хомяк с шоколадкой в руке. Мужчина зажмурил глаза и потряс головой. Комяк исчез, но не злоба и ярость на душе барона. Они чудом разминулись с этим магом. Было видно, что неизвестный не знает, куда идти, и просто ходит из помещения в помещение, что-то придавая огню, а кого-то просто вырезая, словно мясник на скотобойне. «Готово!» Техник установил перекидной мостик и позволил барону и его немногочисленной свите пройти на борт. Все вокруг внезапно задрожало от мощного взрыва, и идущий первым воитель едва не свалился в воду. Элизар оглянулся в сторону прохода и снова заметил хомяка. На этот раз он сидел на проблесковой красной лампе, которая показывала мигающим сиянием, что в крепости наркобарона случилось чрезвычайное происшествие. «Что за?» Только дернул было рукой он в сторону странного огромного хомяка, как тот вновь исчез. «Босс, садитесь скорее!» Прямо за дверью что-то вспыхнуло, и через щели в металле показались на мгновение зеленые языки пламени. Элизар поскорее перебрался на борт и оказался в заднем отсеке. Двигатели уже работали, и рулевой, и по совместительству капитан проверял последние показатели приборов. Следом за бароном на судно прыгнул его сильнейший приспешник. Он поправил мантию и посмотрел вверх, ожидая остальных. «Он здесь! В бой! Уходите!» Закричали верные псы наркобарона, которых тот вырастил из мелких щенков. Преданные и самоотверженные. Лучшие из лучших, что были у него на службе. «Отплывайте, барон!» — крикнул державший входной люк воитель и закрыл его, закручивая механические блокираторы, после чего в дело вступила автоматика. «Уходим на дно! Живо!» «Пока я жив, ничего не кончено!» «Кто только не пытался меня уничтожить, и все они уже давно на дне Черного моря!» — сжал кулаки барон, видя, как подлодка уходит под воду. От битвы началось сильное волнение, и подлодку то подкидывала вверх, то утягивала вниз и постоянно шатала из стороны в сторону. «Выравнивай! Проход узкий!» Напрягшись, отдал Элизар приказ рулевому. Кое-как им удалось пройти длинный и узкий туннель, созданный для связи тайного логова барона и моря. Змиттер посмотрел на последнего соратника Илизар, «Как так все произошло? Как он попал внутрь?» «Босс!» — Мак выхватил кортик и принял боевую стойку. Обернувшемуся барону радостно махал хомяк, второй лапой продолжая лазить по пустым полкам в поисках добычи. «Что за тварь?» — сжал кулаки Елизар, покрывая их защитным покровом воителя. Барон мог применять и магию, и силу воителя, но глубоко под водой баловаться магией было слишком опасно, и он это понимал. Внезапно со стороны донеслись звуки смывания унитаза. Любил барон роскошь, даже на подлодку свою установил сантехнику. Она ведь не только товар, но и его самого время от времени возила. Особенно, когда он затаскивал сюда упрямых и глупых девиц, что не желали становиться перед ним на колени и называть его своим господином. У таких было лишь два пути из этой поездки — либо в койку, либо в море. А иногда он, если девица ему не понравилось, сразу после койки отправлял на дно. «Тварь!» — выходя из туалета, произнес странный парнишка в боевых доспехах, что выглядели очень потрепанными. От них отдавало жаром и чем-то таким воняло, смутно знакомым для барона, но размышлять на эту тему ему было некогда. Он дернулся к столу, вытянул в движной ящик и схватился за кинжал, которым любил мучить своих жертв, попавших на борт лодки, за свою глупость и упрямство. На мгновение барон отвел взгляд от холодного и совершенно безэмоционального лица парня, что вытирало кровавленные руки еще недавно белым полотенцем, а когда он поднял глаза, того уже не было перед ним. Макс Клинком стоял в странной позе. Он замер с открытым ртом. Из уголков его губ стекали струйки крови. «Дмиттер! Что? Где он?» «Извини, отвлекся на твоего шофера. Чуть-чуть объяснил ему диспозицию». Выходя из передней части судна, сказал молодой парень, который перемещался, словно призрак. Его светящиеся зеленым руки постепенно потухали. «Так вот, сегодня у нас будет лекция о тварях». Он медленно прошел по каюте и остановился рядом с замершим в неестественной позе магом. «А ты чего стоишь? Умирай давай!» Парень глянул в мертвецки бледное и окровавленное лицо мага, и оно расслабилось. А само тело рухнуло вперед, демонстрируя огромный кровоточащий шрам от середины лопаток и до темечка. Парень подошел к столу, игнорируя сверлящего его взглядом наркобарона, и, схватившись за скатерть, вытер окровавленный палец, которым он, словно когтем, спорол и спалил позвоночник и череп последней шавки наркобарона. «Твари бывают разные. Есть те, кто такие от природы. К ним и просто никакого нет. Монстр и монстр. Мы по разные стороны. В конечном счете нам суждено сражаться за право управлять планетой». А есть и такие, как мой лейтенант Фома. Они ведь, сам видишь, разумнее многих людей. А монстрами они, или, как ты выразился, тварями, становятся только при необходимости. Если подобных ситуаций избегать, они будут полезнее и от домашних кошек до да собачек. Я бы и раньше с тобой встретился, но ты уж меня извини. Твою крепость, прежде чем сжигать, нужно было обчистить. сейфом своим ты, кстати, явно схалтурил. Я даже не напрягся, взламывая его. Вот. Спасибо за все эти подарки, что ты мне преподнес. Очень щедро с твоей стороны. Обещаю, они пойдут исключительно на благие дела. Кто ты? Не сводил с парня глаз Илизар, полностью окутанный покровом воителя и напитавший свое оружие по максимуму. Из 20 сантиметрового лезвия под воздействием силы клинок превратился в полметра разрушительной мощи, способной убить так же легко, как вскрывает скорлупу грецких орехов повара. Я, если честно, затрудняюсь ответить на этот вопрос. У меня уже так много имен, ах, но это не важно. Важно другое. Сегодня я столкнулся с третьим типом тварей. Ах, они воистину бесят. «Не просто бесят, а заставляют кровь кипеть и будет во мне дьявола. Одно дело, когда ты управляешь этой силой, тогда все просто. Но когда на моем пути появляются твари вроде тебя...» Парень с ненавистью, что плескалось в его глазах зеленым эфиром, посмотрел на барона. «Я начинаю терять над собой контроль. Знаешь, почему я так долго уничтожал твое гнилое, пропахшее смертью и страдающими душами логова?» «Ну, предположи, ты же такой умный! Создал целую подпольную империю!» Элизар уловил момент, когда парень отвел взгляд, и прыгнул вперед, стремительно нанося удар усиленным кортиком, но пронзил лишь пустоту. «Потому, сволочь!» — тихонько шептала смерть барону на ухо, прожигая, словно какой-то зефир, его защиту и продолжая идти вперед к сердцу. «Что я желал продлить заслуженный вами, ублюдками, ад!» хотя бы ненадолго. Чувствуешь, как бьется твое сердце? Бешено стучит, получив дозу яда. Я тоже чувствую. Впустую трепыхается. Мусор. Отброс. Ты — раковая опухоль этого мира. И таких, как ты, я буду уничтожать снова. И снова. И снова. Сколько бы вы, суки, не появлялись! Ламя бросилась на сердце и спустя миг обратила его в прах. Тело наркобарона обмякло и завалилось на пол. «Твоя бесславная жизнь закончилась, а душа, надеясь, попала в ад. Если она есть...» «Пома, мы все забрали?» «Хорошо». Граф Берестев еще раз зажег эфирное пламя на своей руке, заставляя обратиться прахом кровь и грязь, что оказались на нем после гибели того, кто незаслуженно назывался при жизни вестником смерти. «Растак, держим курс на Константинополь!» — удивился Фома. — Ладно, ладно, на Стамбул. Эй, рулевой, слышал? Давай, направляй это грязное корыто в сторону бывшей столицы Византии. И не заставляй меня будить моего друга, что теперь живет в твоем сердце. Парень поиграл пальцами руки, словно подергал за ниточки, и молчащий все это время немолодой капитан под лодки схватился за сердце. — Я понял, — ответил он на болгарском. — Стамбул, меняй курс. — Вот и хорошо. Долго нам плыть? — Если нас не засекут османы, к вечеру доберемся. — Замечательно. Как раз успею почитать по дороге. Зеленый дьявол сел в кресло и закинул ноги на стол. Сегодня его ярость была утолена множеством жертв, что сами привлекли несчастье на свою голову. Демоны в душе парня отправились спать, надеясь, что их не будут больше тревожить. Но как же они ошибались?